Глава девятая. Зарождение идеи. Когда все вернулись в комнату, Лу накинулся на принесенную Кэрол мексиканскую еду. Настроение было куда лучше, чем в самом начале, когда все только присматривались друг к другу. Напряжение, сопровождавшее большинство разговоров на утреннем собрании, ушло. Гвин о чем-то оживленно разговаривала с Мигелем. Элизабет и Кэрол в дальнем углу комнаты рассматривали буклет лагеря «Мория». Тут к Лу со спины подошел Петис. «Значит, четыре года во Вьетнаме, да, Лу?» — спросил он, словно продолжая их последний разговор. Лу кивнул. «Снимаю шляпу, друг, я тоже там был. Но летать над джунглями совсем не то же самое, что быть там внизу. Я знаю». Лу благодарно склонил голову. «В мирное время пилоты всегда считают себя выше пушечного мяса там внизу». И пехотинцы тоже страдают от комплекса неполноценности, хотя ни за что в этом не признаются. А вот во время войны настрой быстро меняется. Пилоты начинают по-настоящему восхищаться своими соратниками на земле. А солдаты пусть и чувствуют искреннюю благодарность, слыша над головами рёв авиационных двигателей. Скажут вам, если их хорошенько разговорить, что эти нарядные летуны даже форму не пачкают, да и под вражеским прицелом бывают редко. Так что им не понять, что такое настоящее мужество, и если уж на то пошло, настоящий страх. И во Вьетнаме, и на других войнах именно пехота всегда получает левиную долю восхищения и уважения. «Спасибо, Петис. Всегда рад встретиться с собратом-ветераном. Скажите, о чем вы занимаетесь в Техасе?» Минут через пять в комнату вошли Ави и Юсуф. И все, в том числе и Лу с Петисом, расселись по местам. Лу посмотрел на родителей Дженни. Судя по их лицам, у них все было в порядке, что показалось ему удивительным, учитывая обстоятельства. «Мы рады снова видеть вас», — поздоровался Ави. «Прежде чем мы продолжим, есть ли у кого-нибудь вопросы?» Лу поднял руку. Впервые он не просто что-то выпалил, не дожидаясь приглашения. «Что случилось с Дженни?» «С Дженни все хорошо», — ответил Юсуф. «Как должно быть известно некоторым из вас, она сбежала вскоре после того, как началась наша утренняя встреча». «Вы поймали ее?» — поинтересовался Лу. На самом деле, Лу, мы не пытаемся её поймать, ответил Юсуф. Это добровольная программа, и никого не заставляют в ней участвовать, но мы сделаем всё, чтобы обеспечить её безопасность и сделаем это так, чтобы убедить её всё же присоединиться к нам. "В ответе задача Лу. Что это значит? Что вы делаете?" спросил он. Два наших сотрудника следуют за ней и пытаются вовлечь её в осмысленный разговор. На всякий случай их сопровождает машина с подмогой, не попадайся на глаза. Всё будет хорошо, улыбнулся он. Ещё что-нибудь? Лус снова поднял руку. Это вот разделение на относиться к людям как к людям или как к объектам. Откуда оно вообще взялось? спросил он с презрительной ноткой в голосе. Первым ответил Ави. Оно взялось из изучения философии, сказал он. Полагаю, нам не помешает краткий обзор, он взглянул на Юсуфа, тот кивнул, а Вис снова повернулся к группе. Я немного опасаюсь обсуждать с вами философию, сказал он с извиняющейся улыбкой, особенно сразу после обеда, но всё-таки рискну хотя бы на пару минут. Если вы точно уверены, что философские разговоры вам не нужны, просто заткните уши на минуточку. Он оглядел комнату. Вы все слышали о философии Рене Декарта? Неплохой философ, во всяком случае для француза, пошутила Элизабет. Её руки уже не были сцеплены вместе, она расслабленно откинулась на стуле. "Да, неплохой", улыбнулся Айви, затем продолжил. "Декарт отец так называемой философии нового времени. Он знаменит как создатель амбициознейшей философской теории, которая, как он надеялся, сможет объяснить всё сущее. В основе этой теории лежит его крылатая фраза: Я мыслю, следовательно, я существую. Эта фраза была знакома почти всем. Обратите внимание, что уже в отправной точке Декарт исходит из довольно серьёзных допущений, продолжил Ави. Самое большое из них гипотеза о верховенстве человеческого сознания, которое Декарт называл я Через сотни лет после Декарта ряд философов начал ставить под сомнение аргументы модернистской философии, которые начались с Декарта, в частности, то самое индивидуалистское допущение, ставшее фундаментом работ Декарта. Одного из этих философов звали Мартин Хайдеггер. Если бы Хайдеггер был современником Декарта, то наверняка задал бы ему вопрос: "Рене, скажите, откуда вы взяли язык, который позволил вам сформулировать идею "я мыслю, следовательно, я существую?" Ави обвёл взглядом своих слушателей, давая им возможность обдумать этот вопрос. Конечно же, продолжил он. Декарт получил эти слова и способность выражать ими свои мысли от других, то есть иными словами, они не были созданы из ниоткуда отдельным индивидуализированным я. Подумайте о том, что это значит для декартовой теории. Есть грубый факт, который невозможно отрицать. Мы живём в мире вместе с другими. Декарт сумел выдвинуть постулат, что отдельное я превыше всего только потому, что научился языку, живя в мире с другими. А, вставила Элизабет, значит, основной тезис это то, что мы живём в мире вместе с другими, а не идея отдельного я. Вы это имеете в виду? Именно, согласился Ави. Главное допущение Декарта опровергается условиями, которые позволили ему изначально сформулировать эту фразу. И Хайдеггер, а также другие философы, продолжил он, устроив атаку на индивидуализм, сместили точку фокусировки философского мира. Акцент теперь делался не на отдельное я, а на идею того, что мы живём вместе с другими. Современник Хайдеггера по имени Мартин Бубер, которого я уже упоминал сегодня утром, соглашался с идеей Хайдеггера, что фундаментальной основой для человеческого опыта является способ бытия. Он отметил, что в мире, по сути, есть два способа бытия. Мы можем смотреть на других либо как на людей, либо как на объекты. Первый способ бытия он назвал я-ты, а второй я-оно. Он утверждал, что мы всегда в любой момент делаем выбор, в каком из двух состояний находиться: я-ты, смотреть на других как на людей, или я-оно, смотреть на других как на объекты. Итак, Лу, сказал Ави, поворачиваясь к нему. Всё это долгое предисловие сводится вот к чему: Мартин Бубер первым отметил существование двух способов бытия или, по крайней мере, стал первым, кто сформулировал их в таком виде. Он был первым, кто рассказал о том, как меняется человеческий опыт в зависимости от отношения к другим, как к объектам или же как к людям. Посмотрев на остальных, он добавил: "Всё, можете больше не затыкать уши". Хотя нет, подождите минуточку, с улыбкой вставил Юсуф. Позвольте мне добавить ещё одну мысль. Бубер открыл два этих способа бытия и тем самым поднял вопрос, как мы переходим от одного способа бытия к другому. Например, сначала относимся к людям как к людям, а потом начинаем относиться к ним как к объектам или наоборот. Но ответа на этот вопрос Бубер так и не дал. Он просто рассказал о двух способах бытия и их различиях. Так что разбираться, как именно изменить способ бытия, предстоит нам самим, если, конечно, мы этого хотим. для наших целей, продолжил он. Мы должны разрешить именно тот вопрос, который оставил без ответа Бубер. Мы уже сказали, что фундаментальная проблема в наших домах, на рабочих местах и на полях битвы состоит в том, что наши сердца слишком часто преисполнены войны, то есть, проще говоря, мы слишком часто настаиваем, что на людей нужно смотреть как на объекты, И ещё мы увидели, как одного воинственного сердца достаточно, чтобы сделать воинственными и других, чтобы заставить и их воспринимать других как объекты. Из этого следует, что для того, чтобы обрести мир, нам нужно сначала понять, как же мы сами отказались от мира и выбрали войну, и как это сделали другие. Иногда мы не выбираем войну, вставил Лу, а она сама выбирает нас. Да, Лу, согласился Юсуф. Иногда мы вынуждены себя защищать. Вы совершенно правы, но нельзя сказать, что мы вынуждены гневаться, презирать других, очернять и пренежать их. Никто не может заставить наше сердце стать воинственным. Когда наши сердца вступают на тропу войны, это всегда наш собственный выбор. И как мы выбираем? спросил Лу. Именно на этот вопрос мы сейчас и ответим, сказал Юсуф.